Вечером Сережа пришел к нам домой с чемоданом. До этого мама ни разу его не видела. Как только Сережа вошел в комнату, сестры выбежали во двор. И они тоже увели. А потом сказали, что я потихоньку вошел в коридор и подслушивал. Я не только подслушивал. В приоткрытую дверь я видел маму. Она сидела за столом и улыбалась. Когда мама так улыбалась, сговориться с ней было очень трудно. Сережу я не видел. Я только слышал, как скрипнули пружины дивана. «Надежда Александровна, вы не так меня поняли. Я не комнату пришел снимать», — сказал Сережа. «Надо было, конечно, раньше зайти. Не получилось. Нина не пускала. Не пойму, почему они вас так боятся?» «Нина? Меня боятся?» Я видел, как на лице у мамы появились красные пятна. «Вы пьяны? спросила она. «Кто дал вам право являться ко мне в дом?» «Немного выпил», — сказал Сережа. «Разве заметно?» Я вообще не пьющий, а тут такое дело сваться мне еще не приходилось. Как-то делается, не знаю. Скажу вам по-простому. Отдайте за меня Нину. Немедленно убирайтесь, сказала мама. Но Сережа и не думал уходить. И правильно сделал. Я знал маму. Она сама не хотела, чтобы он уходил. Она смотрела через стол и быстро-быстро гладила ладонью в скатерть. И пружины скрипнули громче. «Уходить!» — Мне положим некуда, — сказал Сережа. — Санаторная путевка кончилась, а отпуск мне меня еще два месяца. — А потом зачем мне от жены уходить? И вам ни к чему преждевременно с дочерью оставаться. Она и так далеко от вас будет жить. Я плохо помню, как очутился в комнате. Я стоял к Сереже спиной и смотрел на маму. Она медленно поднималась со стула, так... Медленно, что я успел подумать, вот теперь мама его по-настоящему выгонит. Сережа, немедленно уходи! — это крик Нина, но все почему-то посмотрели на меня. Как вошли сестры в комнату, я не заметил. Мама обошла стол. Глубоко запавшие черные глаза ее блестели, а губы улыбались. Она провела горячие ладони по моему лбу и волосам и ушла в свою комнату. Серёжа остался у нас. Я сказала, чтобы он спал на моей кровати, но Нина постелила ему на полу. Серёжа прожил у нас два месяца. Потом он, Нина и Елена уехали в Заполярье. Мама помирилась с Серёжей перед самым отъездом. С тех пор Серёжа и сёстры приезжали в отпуск два раза. Серёжа был старше Нины на десять лет, но, по мнению мамы, вёл себя как мальчишка. Может быть. Лично я не видел в этом ничего плохого. В день приезда, пока сестры скребли и отмывали квартиру, Сережа отправлялся на пляж. Тень он не признавал. Что из этого получалось, представить не очень трудно. Вареный рак по сравнению с ним казался бледным. Вечером Сережа отлеживался в трусах на вымнутом полу, а сестра мазала его сметаной. На другой день с пузырями на плечах он снова отправлялся на пляж. Мама называла это безумием и распущенностью, а Сережа говорил, «Предрассудки! Я приехал, чтобы как следует прогреться, и прогреюсь!» В нашей компании Сережа всем пришелся по душе. Он был таким же, как мы. Но особенно Сережа нравился и Инке, наверное, потому что тоже был рыжим. Все дни мы проводили вместе. Мы учили его управлять парусом, и он не обижался, если кто-нибудь из нас на него покритил. Нина считала себя слишком взрослой для нашей компании. Тем хуже для нее, Сереж ей об этом так прямо и сказал, а Лена была с нами. Я просто не понимал, почему Сережка женился не на ней. Я многого не понимал. Например, я видел, мама побаивается Сережу. Почему, я не знал. Она поучала его так же, как и нас, но при этом никогда не настаивала на свое. А Сережа, наоборот, изображал себя покорным зятем, но когда разговаривал с мамой, было похоже, что он ее подразнивает. В последний раз Сережа и сестры приезжали в туалет, когда мама открыла дом санитарного просвещения. Я подозревал, что мама торопилась в открытках к приезду, а маме и ее доме писали городская и областная газеты. Когда мы все вместе собирались за ужином, главным предметом разговора был дом, только Сережа ничего о нем не говорил. Дом его не интересовал, этого сразу было видно. Когда Нина как-то сказала, хорошо пойти его посмотреть, Сережа тут же придумал поехать с ночевкой на остров Черепахи. В тот раз на остров мы не поехали, но и дом не пошли смотреть. Мама не выдержала. — Сергей Николаевич, — сказала она. Неужели, кроме развлечений, вас ничего в нашем городе не интересует?»